на проселочной дороге километра 3 северо-западнее Дутовля в сторону села Горянское, — пояснил он, и я карандашом отметил на карте указанное место. — Недалеко от границы, — заметил я. — Всего в нескольких километрах. — Да и четырех не будет, — уточнил Томаш. — Граница идет через лет, сразу за гребнем. Гора была невысокая поросшее легко проходимым редким леском. А еще какой-нибудь населенный пункт есть между этими местами границей? Томаш ответил, покачал головой. — Ни одного. Местность здесь довольно пустынная. Почва не годится для обработки, камней полно. Это только пастбище. — Ну хорошо, а пограничные посты? — Справа и слева. Мы находимся приблизительно посередине между ними. Граница здесь только патрулируется, перехода поблизости нет. Значит, получается, опытному человеку здесь плевое дело перебраться через границу. Да? то уж расстроился, будто я его в чем-то обвинял и стал оправдываться. Патрули ходят довольно часто, и с собаками. Только от собак польза не ахти какая. Крестьяне тут пасут овец, а овцы оставляют такой запах, он все другие запахи забивает. Ну и собаки теряются. Вы осмотрели окрестности, когда обнаружили угнанную машину? Только поблизости. Машину нашли пастухи. Им показалось подозрительным, что за ней никто не приходит, ну и они сообщили в ближайшее отделение милиции. Когда я приехал, народ возле машины еще толпился. Даже если оставались следы, которые бы умный песик взял, овцы и вся эта публика давно затоптали. Он был прав. Мне кое-что пришло на ум, и я осведомился. — Томаш, овцы обычно пасутся на лугу, только до опушки леса, так? — Так. — Но в эту дубравку крестьяне свиней пускают на желуди. — Ух ты, свиньи! — Да, тут и самый прекрасный пёс мне сориентировался. И всё же одно Томаш упустило из виду. Ведь сейчас ранняя весна. Никаких желудей нет и в помине. И надо полагать, крестьяне не пускают свиней в дубравку, потому каким-то мне нечего делать. Я сказал это Томашу. Он даже... Пальцами прищелкнул, не знаю, то ли с досадой, что сам не догадался, то ли с радости что я оказался такой сообразительным. — А я об этом и не подумал, — признался он искренне. — В роще стоило бы поискать, если уже не поздно. — Попытка не пытка, — ответил я. — Вучко, собака умная и с прекрасным нюхом. — Вперед! — Вучко! — я свистом подозвал Вучко, и мы поспешили через пастбище. На опушке остановились. Я погладил пса по голове и, указав рукой на опушку, скомандовал. «Ищи, Вучко!» «Ищи!» Весело взмахнув хвостом, пёс помчался вперёд, пригибая морду к земле. Время от времени он останавливался, что-то обнюхивая, и продолжал бег. Видимо, следов человека, ведущих в рощу, ему не попадалось. По моим предположениям, нарушители перешли границу поблизости от того места, где бросили машину. У них не было времени заметать следы. А чтобы перейти границу в другом месте, надо было пройти несколько километров. Посему, когда Вучко убежал слишком далеко, я вернул его свистом и направил в другую сторону, придерживая на кромке леса. Метров через... Пес замер, уткнув морду в землю, затем поднял голову и, обернувшись к нам, коротко пролаял. — Что ты нашел? — обрадовался я. — Быстрее за ним, Томаш. Мы побежали за пыль. Увидев, что мы приближаемся, Вучко рванул в рощу. Я выкрикнул ему вслед новую команду, чтобы он не потерялся из виду. — Спокойно! Спокойно, Вучко! «Ищи спокойней!» Забравшись метров на двести вглубь леса, Вучка остановился возле вороха сучьев и залаял. «Что это значит?» «Может, опять потерял след?» «Нет». «Нашел что-то укрытое под сушняком». Мы с Томожем раскидали ворох. «О, черт возьми!» Воскликнул Томож, от изумления переходя на родной Словенский. На земле лежал мужчина, лет сорока, одетый в довольно потрепанный костюм. Кто-то позаботился замаскировать труп сухими ветками. Мужчину убили. В этом я не усомнился ни на секунду. Иначе зачем было так тщательно скрывать его от случайных прохожих? Хотя, на первый взгляд, раны заметны не было. В рощице становилось все темнее. Томаш наклонился, вглядываясь в лицо мертвеца. Благо, он лежал на спине, и не нужно было его переворачивать. И снова изумился, узнав убитого. — Да ведь это же Янас Верховчев. — Ты узнаешь Кто такой? — Еще как знаю, — ответил Томаш. — Мы с ним частенько имели дело. Ну, мелкий контрабандист наведывался в Триест с пропуском в приграничную зону и оттуда привозил товар для спекуляции. Мы подозревали, что он и нелегально границу переходит, но доказать не могли. Томаш еще говорил, а я уже строил версии. Одну я сразу же откинул как маловероятную. Конечно, могло случиться и так, что контрабандист Яныс Верховчев случайно наткнулся на нарушителей намеревающихся нелегально перейти границу, и они убили его, опасаясь оставить свидетеля. Гораздо вероятнее было, что Яныс Верховчев служил этим людям проводником, а теперь они его ликвидировали, потому что он слишком много знал. Или он начал их шантажировать, почуяв, что из них можно вытянуть лишнюю денежку. — Была у этого человека семья? — спросил я. — Жена, дети. Томаш покачал головой. Нет. Насколько я знаю, он жил один. Выпить был не дурак и никогда не старался заработать больше, чем нужно на это делать. Все-таки не мешало бы осмотреть его квартиру. Где он жил? В Горянском. Только поняв, о чем он думает, я сказал, перед тем, как поехать в Горянское, ты заскочишь в жену оставишь рапорт» и вызовешь опергруппу. Я с собакой подожду тебя здесь. Томаш побежал к машине. Я остался возле убитого и первым делом выкурил сигарету.